Глава 16. Клайд Карингтон. Когда я взял Рэйчел за руку и объявил своей невестой, и подумать не мог, чем это обернется. Впрочем, сейчас вообще непонятно, о чем я думал и думал ли вообще. Ну, уж точно не рассчитывал, что все это зайдет так далеко. Я полагал, мы просто проведем уикенд на вилле, и я убью двух зайцев сразу, продемонстрирую Кире, что у меня в жизни все прекрасно, и неплохо проведу время, заставляя Рэйчел смущаться и вгоняя ее в краску. Возможно, это не делает мне чести, но уверен, любой, кто хоть раз видел, как мило она смущается и краснеет, меня бы понял и простил. Журналисты и всеобщая огласка в мои планы явно не входили, но это можно было еще как-то пережить. В конце концов, сплетни о скорой свадьбе вовсе не то же самое, что сплетни о безменах или, к примеру, о разводе. Они скорее работают на репутацию, чем против нее. А вот то, что слухи дошли до моей матери, я невольно поморщился. Было не слишком здорово. И сейчас миссис Карингтон ждет нас в гости, до глубины души возмущенная тем, что о таких переменах в жизни единственного сына узнает из газет. Я вспомнил, с какой неохотой Рэйчел согласилась играть эту роль здесь, на вилле, нашпигованной богатыми бездельниками. Мне пришлось пообещать ей должность в своей корпорации. А ведь это всего лишь развлекательная поездка, а не встреча с монстром в человеческом обличье. «Что мне надо пообещать Рэйчел?» чтобы она на это согласилась. «Должность моего зама или просто отдать свою собственную?» Я отложил в сторону телефон, настраиваясь на долгие разговоры, тяжелые уговоры. «Это звонила ваша мама?» поинтересовалась Рэйчел. «Именно», — со вздохом признался я и добавил. «Она хотела бы, чтобы мы приехали к ней в гости. Я понимаю, что об этом мы не договаривались, но закончить я не успел. Рэйчел меня перебила». Конечно же, мы должны поехать и познакомиться с ней, сказала она с каким-то подозрительным энтузиазмом. Это ведь все-таки мать, она беспокоится, да и вообще узнавать о помолвке своего чада из новостей не очень-то и приятно. Кажется, она собиралась приводить еще какие-то аргументы в пользу знакомства с моей матерью, но я не собирался все это выслушивать. Рэйчел, что происходит? Она выдохнула, словно из нее выпустили весь воздух. Звонила моя мама. И она тоже узнала о нас и жаждет познакомиться с будущим зятем. Вот оно что. А я уже начал беспокоиться, что за подозрительная покладистость. И где же живет твоя матушка? В двух часах езды отсюда. В голосе Рэйчел слышалась искренняя скорбь. У нее небольшая ферма. Там все очень скромно, понимаете? Давайте я покажусь вашей маме, а вы моей. Это же будет справедливо. Только вы не отказывайте сразу». Теперь ее голос снова звенел, но на этот раз уже от готовых прорваться слез. И я почувствовал несказанное облегчение. Мне не придется обещать ей повышение, огромную денежную компенсацию или еще бог знает что. Достаточно будет пообедать с милой деревенской старушкой. Уж с этим-то я справлюсь. «Хорошо», — быстро объявил я, пока она не передумала. «Значит, план такой. Завтра утром мы выезжаем, обедаем с твоей мамой». «Затем в аэропорт и летим к моей. Она живет в столице». «А потом?» — осторожно спросила Рэйчел. «А потом, как я и обещал, ты получишь должность в моей корпорации. Элис поможет подыскать жилье. О расторжении помолвки объясним попозже, и я постараюсь сделать это с наименьшим шумом». «Понятно», — кивнула она. «Конечно, вы правы. Этот цирк с кардебалетом не может длиться вечно». Она резко поднялась, взяла из шкафа свою жуткую ночную рубашку, больше похожую на наряд привидения викторианской эпохи, и направилась к ванной комнате. «Я собираюсь спать», — объявила она. Похоже, ее настроение снова резко переменилось. Наверное, я скоро смогу к этому привыкнуть. А я, пожалуй, еще схожу, пропущу стаканчик. «Как вам будет угодно». Она резким движением распахнула дверь ванной, гордо вскинула подбородок, Сделала шаг и, разумеется, споткнулась. Послышались тихие чертыхания. «Ты в порядке, милая?» — усмехнулся я. Ответом мне было злобное бормотание, в котором я различил парочку нецензурных слов. «Будь осторожнее. Я еще не готов стать вдовцом», — сказал я и вышел из комнаты. Направлялся я к бару бассейна. Нужно было взять стаканчик виски и найти тихое местечко, чтобы привести в порядок мысли. Я свернул в дальний угол сада, чтобы не слышать музыку и смех, которые все еще не смолкали у бассейна. Разговоры с матерью и раньше выбивали меня из колеи. Бог знает как, но она умела несколькими фразами превратить меня из взрослого мужчины, с чьим мнением считаются, с кем ищут знакомств, в мальчишку, который только что разбил дорогую вазу и ждет нагоняя. Но сейчас я беспокоился вовсе не о себе, а о Рэйчел. Если она переживала, что в ее доме меня заставят есть какой-нибудь пудинг, то я боялся, что в моем на закуску пойдет сама Рэйчел. Моя мать наш семейный Наполеон в юбке. Недостаток роста она с лихвой компенсировала железным характером и властностью. С неиссякаемым упорством эта маленькая женщина стремилась к идеалу и к нему же гнала всех окружающих. Ее боялись все: горничные повара, парикмахершие массажистки, соседи и друзья. У секретарш моего отца мог случиться и микроинфаркт, если она вдруг появлялась в офисе. Да и он сам со временем оказался под ее каблуком. Естественно, она пыталась управлять и мной. У нее это получалось довольно долго. Только став подростком, я начал освободительную кампанию. В поисках свободы гонял по ночному городу, нарушая все существующие правила. Занялся стритрейсингом, самое нелепое решение в моей тогда еще 17-летней жизни. Опасности, соперничество. Мне нравилось и то, и другое. И каждый раз, выезжая на трассу, я знал, что должен только победить, снова всем доказать, что я номер один. Я летел, сломя голову, готов был рисковать жизнью, своей и чужими, ради этого бунта. До тех пор, пока не понял, что даже этот бунт был организован по ее правилам. «Что бы ты ни делал, делай это лучше всех», повторяла она мне с самого детства. «Стоило мне это осознать, И я без раздумий бросил гонки. Но окончательно освободиться из-под ее влияния так и не смог. Вот и сегодня. Стоило услышать ее голос, и на какой-то миг снова почувствовал себя тем самым пацаном. Знакомить с такой женщиной Рэйчел — это жестоко. Из всех моих знакомых девушек ее смогла бы вынести разве что Кира. Но ее я не знакомил с семьёй. «Вот ты где!» Голос Киры неожиданно разорвал тишину. Я так задумался, что даже не слышал, как она подошла. Она села на кресло рядом и тут же растеклась по нему изящно, как кошка. Впервые за эти дни мы остались наедине. Она была совсем близко, и от этого делалось не по себе. «Решила избежать это всех. Спросил я, чтобы прервать затянувшееся молчание. Сбегать – наша общая привычка. Она смело посмотрела мне в глаза, так что стало понятно: она все помнит. Помнит, как мы вдвоем скрывались от целого мира. И что для нее это не просто забавная история из прошлого. «Только не говори, что мечтаешь это повторить», — усмехнулся я. И внутренне напрягся. «Что, если она скажет «да»?» «Нет», — серьезно ответила Кира. «Я наконец-то оказалась там, откуда не хочется сбегать». «Я бы поверил, если бы ты сказала это, стоя посреди съемочной площадки. Но только не на чужой вилле». «Я отказалась от всех ролей», — пожала плечами она. «Вилла совсем не чужая. Это наше с Лайнелом семейное гнёздышко. Мы с ним поженились два месяца назад». Я молчал, ошарашенный этим известием. Слишком уж хорошо помнил, как она убеждала меня, что свадьба для актрисы — это пиар-акция. Или речь шла только о свадьбе с успешным бизнесменом. Но ведь и её футболист вполне подходит для пиара. Молодой, привлекательный, известный. Не помню, чтобы о вашей свадьбе писали в прессе. Я словно пытался поймать ее на вранье. Устроили маленький праздник только для самых близких, и... И никакого пиара? Я смотрел с усмешкой. Поверить в это было невозможно. Как если бы Кира перестала быть Кирой. Пиар мне сейчас ни к чему. Я вообще отказалась от всех ролей. Пожала она плечами. А вот это было уже так странно, что даже пугающе. «Это он тебя заставил?» «Кира, если тебе нужна помощь...» Она расхохоталась. Лайнул заставил? О, боже, Клайд, тебе надо делать карьеру в стендапе. А вот в психологи не ходи, это не твое. Она помолчала и добавила. «Я сама так решила. Мы ждем ребенка, и это важнее, чем любая роль». Это было так неожиданно, что я не удержался и скользнул взглядом по ее фигуре, словно хотел найти доказательства. «На этом сроке ничего не видно?» Она прижала ладонь к животу. «Но там уже действительно растет новая жизнь. Здорово, да?» Кира улыбнулась и сразу стала другой. Спокойной, безмятежной и чужой. «Тогда зачем тебе нужно было тащить сюда меня?» «Теперь мне и правда было важно узнать, что ей надо. Без вранья о возможной дружбе». «Воспринимай это как гормональные капризы», — рассмеялась Кира. мне просто хотелось чтобы ты увидел меня такую счастливую и понял наконец кого потерял и чтобы локти свои изгрыз ответ вертелся у меня на языке но вслух я ничего не сказал такое нельзя говорить беременным женщинам даже если никак не можешь поверить в их беременность так что я лишь хмуро бросил боюсь ничего из этого не вышло знаешь а я рада что так все получилось после паузы добавила кира «Мне правда стало лучше, когда я увидела, что ты тоже счастлив». Я взглянул на нее с удивлением. «Это она еще с чего взяла?» «Не буду спорить. Сначала расстроилась, когда увидела, какие вы с Рэчел бросаете друг на друга взгляды», — продолжила она. «Думала, что после меня ты никого уже не полюбишь, а ты?» Она в шутку ударила меня по руке и тут же продолжила. «Но я счастлива и хочу, чтобы все вокруг могли испытать то же самое». «Даже такой негодяй, как я?» — спросил я с улыбкой. И вдруг подумал, что никогда не видел ее такой. Спокойной, умиротворённой, счастливой. «Ты не такой уж и негодяй, каким хочешь казаться». Она поднялась и пошла в сторону, где все веселились и играла музыка. Я смотрел на ее удаляющуюся фигуру и испытывал при этом странное облегчение. Кажется, теперь я тоже смог окончательно отпустить ее. Сидеть в одиночестве больше не хотелось, и я вернулся в комнату. Рэйчел уже спала, закутанная с головы до ног в свою дурацкую сорочку. Но даже в этом странном наряде Рэйчел была удивительно красивой. Ее волосы разметались по подушке, а сама она улыбалась какому-то своему сну и казалась совершенно безмятежной. Бедняжка пока не знала, к какому чудовищу ей придется ехать в ближайшем будущем. Вдруг захотелось дотронуться до нее. Не наброситься, сминая под собой, а лишь слегка коснуться, чтобы ощутить тепло. Я осторожно провел пальцами по щеке, смахнул упавшую на лоб прядку и замер, заметив, что она глубоко вздохнула. Еще не хватало, чтобы меня застукали с этими нежностями. В душ и спать. Это был долгий странный день.